Григо, ставший из турмалина хризопразом, сощурил глаза. «Охранные чары вашего Высочество, Да неужели?» «Так мне объяснила Ники». Бруни растерянно смотрела на него. «Колдовать внутри дворцовых стен могут только архимагистр и королевский маг. У остальных ничего не выйдет». «Да?» — иронично изогнул бровь новоявленный секретарь. В новом облике Григо был худощав, черноволос и в самом расцвете сил. Только цвет глаз не изменился, по-прежнему напоминал золотую амальгаму. «Взгляните в зеркало, моя дорогая!» Не найдя в гостиной зеркало, матушка подошла к створке книжного шкафа и отшатнулась. На нее смотрел глубокий старик с лицом, изборожденным морщинами и окладистой бородой. «А так лучше!» — невинно уточнил Грика. Он не делал ни единого движения. Пасы руками, чтение заклинаний ему, видимо, были не нужны. Бруни снова осторожно заглянула в створку и разулыбалась. Оттуда выглядывала забавная мордаха рыжей девчушки лет девяти. «Несомненно, лучше!» — серьезно ответила она. «Вот только меня теперь Пип или Питер», В трактир без взрослых не пустят. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал Григо, возвращая ей прежний облик, и перевернул лист блокнота, в который записывал насущные дела ее высочества. Итак, утром у вас очередная примерка у мастера Артазеля. Днем обед у ее светлости Рюфеланель. Затем официальное посещение народной больницы. Ужин в кругу семьи. «Ничего не забыл. Завтра к моему мужу!» — рассмеялась матушка. «Но его записывать не надо». «Госпожа!» — заглянула в гостиную Катарина. «Разбужу вас завтра рано, чтобы не опоздать к мастеру Артазелю. Если мы опоздаем, как в прошлый раз, он разворчится о непунктуальности коронованных особ, после чего нам грозит очередной экскурс в историю гномов». «Пусть его!» — отмахнулась Бруни. «Я люблю, когда он ворчит или рассказывает что-нибудь. Ему бы трувером быть, а не портным». «У гномов нет труверов!» — покачал головой Грика. «Все былины и баллады подгорного царства считаются народными. Их учат наизусть, чтобы потом хором петь на пирах». «А если кто-нибудь стишок придумал?» — изумилась Катарина. Григо пожал плечами. «Он же его не для себя придумал, для всех. Поверь мне, девонька, очень скоро все забывают, кто автор, а стих помнят, ежели, конечно, он хорош. Дурную поэзию и под землей не терпят». «Что ж, Григо, увидимся завтра», — сказала Бруни и не сдержала вздоха. Обеды у герцогини, лживые улыбки гостей, разговоры на непонятные темы страшно утомляли. Она предпочитала помалкивать и улыбаться, отчего дворцовая свита посчитала ее под стать мужу, излишне серьезной и даже немного нелюдимой. Впрочем, матушке это было на руку. Тратить время на пережевывание деликатесов, сопровождаемое глупой болтовнёй, она не собиралась. Вдвоем с Григо, легко и быстро влившимся в ее ближайшее окружение, они подготовили перечень пустующих зданий Вишенрога, которые можно было бы переоборудовать под приюты и детские дома. Расчеты по первым двум позициям из списка уже были готовы. Бруни лично написала письмо мастеру Пеливану, намекнув на возможность получить подряд под эгидой короны. тама за дураком не был, посетил указанные адреса и навоял реальные сметы за пару дней. Матушка прикинула свои возросшие до небес по сравнению с ее жизнью до свадьбы финансовые возможности и с радостью убедилась, что осилит и ремонт, и последующую постройку при приютах ремесленных училищ. Ласурская столица быстро росла, и мастерового люда требовалось все больше. Однако необходимо было обсудить все это с Каем и она совершенно не представляла, как к этому подступиться.